Моника надела любимое платье, черное с ярко-красными маками. С красной помадой она выглядела, как героиня фильма 60-х годов «Женщина-вамп». Она немного испуганно оглянулась на Сашу. «Не слишком?» Саша показала большой палец. «Ты настроена на серьезные отношения, раз так волнуешься». В конце концов, почему бы и нет? Мне не 17 лет. И вообще старость близко. Надо ловить момент, пока зовут на свидание. Вот это правильный подход. А то все маялось, не хочу, не надо. Может, надо что-то посветлее, нежнее? Это будешь не ты. Ты вот такая, яркая, красивая, эффектная. «Королева!» «Не испугает?» «Не испугает. Это то, что он в тебе увидел. Вы будете прекрасной парой!» Моника махнула рукой и пошла к выходу. А Саша, наконец-то, немного расслабилась. Она так боялась показать свое волнение перед вечерней встречей, что внутри все задрожало, и дрожь никак не прекращалась. Хорошо, что подруга была сама на взводе и не заметила Сашиного волнения, а то снова начала бы ругаться и уговаривать все отменить. Кто из нас больше волнуется? Я перед встречей с убийцей? Или Моника перед свиданием с красивым мужчиной? Попыталась она пошутить и подошла к зеркалу, у которого только что крутилась старшая подруга. Глаза Моники казались двумя звездами. Они сияли, как может сиять ли женщина в предвкушении свидания с мужчиной, в которого влюблена. Сейчас зеркало показывало бледную блондинку совпавшими от тревоги глазами и темными тенями в пол лица. «Этого уже никакой косметикой не исправишь», — вздохнула Саша. Она не волновалась перед встречей с убийцами в Базиликате, но тогда была полностью уверена в Карло-Больере. Сейчас ее жизнь зависела от еле знакомого следователя из Ярославля и совершенно незнакомых полицейских из маленького Георгиевска. Руки дрожали, и она ничего не могла с этим поделать. Потом решительно направилась на кухню, Достала из шкафа бутылку водки, недопитую несколько дней назад в компании пачерицы убитой женщины. Влила рюмку наполовину, задумалась. Влила до краев и бахнула одним глотком. Узнали бы итальянские воздыхатели, не удивились. Россия, стереотипы. А она эту водку вообще... Ик! Дрожь прошла. И даже глаза засияли не хуже, чем у Моники. «Вот и ладненько!» Саша захихикала, напомнив себе мышь из анекдота, Который после третьей рюмки видит, что кота все нет, И, пьяно ухмыляясь, садится посреди кухни со словами «А мы подождем!» «Чувствуй себя той мышью, которой море по колено!» Саша отправилась в лесок к церкви. «Мы готовы. Ты все продумала?» — спросил Павел, позвонивший час назад. «На месте соображу. Не рискованно? Он легко выходит из себя. Я его быстро спровоцирую. Мне бы твою уверенность. Вот ведь втравила ты меня в историю. Голову же снимут». Начальник полиции еле согласился выделить людей, и все под мою персональную ответственность. Может, мы зря это затеяли? Не зря, все получится как надо. Кстати, я совсем забыла. Продавщица из хлебного ларька у колокольня разговаривала со своей знакомой. Та сказала, что сын принес из дома, где нашли скелет. Несколько старых фото. Отправь кого-нибудь забрать, они могут быть полезны. Какая-то продавщица говорила с какой-то женщиной, а я должен забрать какие-то фото. Саша, я с тобой с ума сойду. Это не Москва и даже не Ярославль. И продавщицу за пять минут найдут, и женщину, и фото. Ладно, отправлю. Нашлась начальница на мою голову. Кто руководит следствием?»